Глава 7. Арнольд разлил аккуратно чай по чашкам. Делал это настолько легко и профессионально, что в нем безошибочно угадывался потомственный слуга, который не меньше нескольких десятков лет прислуживал высоким господам. В то же время в нем не было ни грамма недовольства своей долей, даже наоборот, в каждом жесте проглядывалась гордость за свою работу. Аккуратно приготовив чай, он сел напротив и, спросив разрешения, закурил тонкую сигарету. Все это было так забавно, что Джонни решил не бежать с выводами впереди паровоза, а дождаться, что скажет сам его новый знакомый. Пожалуй, начну с того, что, как вы уже поняли, ада сильно пострадала от нацистов. Они ее изувечили, а семью убили. Я не буду вдаваться в подробности. К тому же, многое вы уже увидели. В общем, с тех пор госпожа горит желанием отомстить. Арнольд остановился и аккуратно отхлебнул чай. и з я щ н ы й в то же время просто. Талант, не иначе. Чувствуя, что он полностью завладел вниманием Джонни, Арнольд немного потянул с паузы и продолжил. Как вы уже поняли, доктор Менгелес был страшным человеком. И в этом я соглашусь с мнением большинства. Однако он был не просто сумасшедшим садистом, он был очень умным садистом. Его опыты э, в большинстве своем нечеловеческие принесли свой результат. Арнольд поднес чай к носу и глубоко вздохнул. Дело в том, что доктор Менгеле приветствовал лишь одну идею — вырастить совершенных арийцев. А потому изначально его работа была направлена на отбор наилучшего человеческого материала. Или же на поиск проблем, которые мешают организму справиться с такими вещами, как давление, обморожение, ну и так далее. И знаете, уничтожив несколько тысяч человек вас в и н ц а м и эта талантливая мразь приблизилась к результату, которого от него никто не ожидал. А какому результату? Противоречивому. так как он не смог вывести совершенных людей, естественно. Однако, изменяя структуру глаз мальчиков, он случайно или нет смог создать человека, который после его процедуры с химикатами смог изменять цвет своих глаз. И этим заинтересовались. Да, ведь это крайне большой шаг к изменению человеческого облика. Да, он возможен строго у определенных детей, но все равно это был большой прорыв. Вы, наверное, не знаете, но даже его кошмарные опыты по переливанию разных групп крови высоко оценили в медицинском мире. Доктор ведь шел по пути наибольшего риска и очень больших человеческих жертв. Он не экспериментировал на крысах, он экспериментировал на людях. Стало быть, его опытами заинтересовалась разведка. Да-да, американская, английская, израильская. Интерес-то проявляли многие. Именно поэтому доктор смог спокойно сбежать в Аргентину, где под присмотром местных нацистов продолжил свои опыты. Всем было это выгодно. Все хотели, чтобы он достиг результата. И он его достиг? Ну, в каком-то мере, да. Именно его результат смог уничтожить семью Майера. покончив с ними прямо перед нами и вами. Это выросший мальчик, над которым провели опыты и который стал неуравновешенным, хладнокровным и очень умным убийцей. Палач всех тех, по чьей воле он превратился в монстра. А почему же он монстр? Он просто мстит за свои страдания, как и ада, между прочим. Да, общее есть, это несомненно. Арнольд внимательно посмотрел в сторону двери. Так вот, после операции израильтян с Эйхманом, когда они вывезли его из Аргентины, заварилась такая каша, что Менгели смог спокойно сменить несколько личин и осел в Америке. Он одновременно ушел от нескольких разведок и, думаю, не последней к а п л и стало и то, что играть с нацистами стало совсем не модно. с п е ц с л у ж б ы же, как и везде, часто меняется руководство. Ну вот и получилось, что наша небольшая частная контора осталась на этом поле, так сказать, в одиночестве. Стало быть, этот ваш убийца тоже действует в одиночку? Пока да. Но в последнее время появилось слишком много трупов, а это, согласитесь, привлекает внимание. Значит, он убил Майеров и Говарда, а квартиру мою обыскивали вы, а мой сувенир? Это вы обратились к Майеру? Нет. Если бы это были мы, все было бы проще. А зачем тогда он необходим этому мальчику? Эх, пожалуй, пора перейти к техническим деталям нашей работы. Наклонился вперед Арнольд и положил на стол бумагу. По нашим наблюдениям, убийца или Энгель, как мы его условно называем, снял комнату недалеко от Джордж Билдинг, что в этом доме. — Брать м о его будем тоже здесь. Вы еще двое наших парней, которых вы видели возле виллы. А руководить операцией будет Качинский. Он же ее и разработал. — А когда вы хотите брать его? — А сегодня вечером. — Да вы с ума сошли. Кажется, вы не понимаете. — Энгель уже сделал все, что хотел, и ждать, пока мы все соберемся и пойдем его искать, он не будет. — Сколько вы мне заплатите за эту операцию? — Пять миллионов долларов. Два с половиной сейчас и два с половиной после выполнения задания. Это, кажется, ваше с т а н д а р т н ы е т р е б о в а н и я Да, с т а н д а р т н ы е Арнольд достал телефонную трубку. — Капитан, вы освободились? — Отлично, — сказал Арнольд и повернулся к Джонни. — Сейчас мы быстро пройдем инструктаж, а затем у вас будет ровно час на все приготовления. Джонни скорчил мину. Как будто у него был выбор. как будто он мог взять и уехать, оставив в этом городе эту странную женщину и убийцу, так неистово охотившегося за сувенирами. Нет, все это лишь видимость. Он поднял кружку и выпил чаю. Вся его любезность и откровенность была настолько странными, что казалось, будто над ним просто издеваются, прежде чем его убрать. Зачем она рассказала ему так много? разве не хватило бы всего лишь места и времени? Ну зачем посвящать его в детали ее жизни? Ведь это было очень на нее не похоже. Но тем не менее, сейчас лучше идти с ними, так как убить одного человека проще, чем идти против целой банды. Нет, он пока присмотрится и получит два миллиона, а там же можно будет и бежать. И опять же, Они наверняка предполагают такой исход, но все же берут его в дело, не говоря уже о том, что, по идее, должны дать оружие. «Ах, это просто абсурд! Это безумие!»